Глава одиннадцатая. Тайские каникулы. Воскресенье, 3 августа. Вес отсутствует. В воздухе. Алкоголь 8 порций, но на высоте не считается. Сигареты 0 — просто ужас. У меня место для некурящих. Калорий 1 молна. Это всё еда, которую я бы и не помыслила взять в рот. Не будь я в самолёте. Выбросы газа со стороны близ сидящего пассажира — 38, пока что. Вариации запаха отсутствуют. 16.00, по британскому времени, в самолете. Приходится делать вид, что я очень занята. Что-то корябать на бумажке и слушать плеер, потому что мерзкий тип в светло-коричневом синтетическом костюме, сидящий рядом со мной, все время пытается затеять разговор. В перерывах между беззвучным но ужасающим по последствиям пуканьем. Я даже попробовала притвориться, что сплю, зажав при этом нос, но не успела пройти нескольких минут, как мерзкий тип похлопал меня по плечу и спросил «А какие у вас хобби?» «Есть одно», — ответила я. «Сон». Но даже это его не остановило, и уже через секунды я была втянута в маловразумительный разговор об этрусских монетах. Мы Шерон, Сидим по отдельности, потому что с таким опозданием прибыли на регистрацию, что двух мест рядом уже не оставалось, из-за чего Шерон стала на меня ворчать. Но теперь ее настроение по непонятной причине изменилось. Конечно, это никак не связано с тем фактом, что сидит она рядом с одетым в мятую рубашку цвета хаки мужчиной, внешне похожим на Харрисона Форда, и ржет как дрель. Странное выражение, правда? Надо всем, что он не скажет. И это при том, что Шерон терпеть не может мужчин и считает, что они теряют свою роль в обществе, занимаются пошменизмом и постоянно прибегают к неоправданному насилию. А я обречена 12 часов провести рядом с пукательным автоматом и даже не могу закурить. Слава богу, у меня есть некоретта. Начало оч-хор не назовешь. Но я все равно страшно рада, что лечу в Таиланд. Мы Шерон, Будем не туристками, а путешественницами. То есть не будем жить в туристических анклавах, а по-настоящему окунемся в местную культуру и религию. Планы на отпуск. Первое. Побыть хиппи. Второе. Сбросить вес, переболев легкой, не угрожающей жизни формой дизентерии. Третье. Покрыться нежным светло-коричневым загаром. Ни в коем случае не ярко-оранжевым и вообще не таким, от которого бывают меланома и морщины. Четвертое. Весело провести время. Пятое. Обрести себя, а также очки от солнца. Надеюсь, они в чемодане. Шестое. Вдоволь накупаться и позагорать. Не сомневаюсь, тропические дожди, хоть и сильные, но короткие. Седьмое. Посмотреть храмы. Надеюсь, их не слишком много. Восьмое. Обрести духовное прозрение. Понедельник, 4 августа. 54 кг. Взвешиваться я тут не могу, так что можно выбирать вес по своему усмотрению. Большой плюс пребывание в отпуске. Калории – ноль. Время, проведенное вне туалета – 12 мин. Ощущение такое. 2.00. Местное время – Бангкок. Мы, Шерон, с трудом пытаемся уснуть в совершенно жутком месте. Хуже я в жизни не видал. Мне кажется, я сейчас задохнусь. Когда мы прилетели в Бангкок, небо было затянуто большими серыми тучами и лил дождь. В гостинице, где мы остановились, нет нормальных туалетов, только кабинки с ужасными зловонными дырами в полу. От открытого окна и вентилятора проку никакого, потому что воздух тут, как в бане. Под нами грохочет дискотека, и в перерывах между музыкой слышно, что все, кто живет на этой улице, стонут от жары и не могут уснуть. Я превратилась в нечто огромное, белое и раздувшееся. Такое у меня ощущение. Волосы сначала встали на голове дыбом, как перья, а потом намертво прилипли к лицу. И что самое плохое? Шерон безумолку болтает о своем Харрисоне Форде из самолета. Весь мир объездил, где только не был. Рассказал, что как-то раз, когда он летел суданскими авиалиниями, Командир корабля и второй пилот решили обменяться рукопожатиями со всеми пассажирами. И, представляешь, дверь кабины захлопнулась. Пришлось ее топором рубить. Он так смешно рассказывает. Кстати, он живет в Ориентале. Собирается нас навестить. — Ты же говорила, мы с мужчинами общаться не будем, — пробурчала я. — Конечно, не будем. Просто в чужой стране неплохо на всякий случай иметь контакт с опытным путешественником. 6.00. В половине пятого мне, наконец, удалось уснуть. Но уже без четверти шесть я снова проснулась. Шерон скакала на кровати со словами, что надо пойти в какой-то храм и еще посмотреть на восход солнца. Какое солнце мы увидим, если тучи на небе в километр толщиной? Я так не могу. Ой, с животом что-то не то творится. Какая-то у меня неприятная отрыжка. 11.00. Мы, Шерон, на ногах, уже пять часов, четыре с половиной из которых мы по очереди бегаем в туалет. Шерон говорит, что страдание и жизнь в примитивных условиях это путь к духовному прозрению. Телесный комфорт не просто необязателен, он есть препятствие на пути к духовности. Скоро будем медитировать. Полдень, ура, мы переехали в Ариенталь. Конечно, одна ночь обойдется здесь дороже, чем недельное пребывание в Греции на Корфу. Но у нас ситуация экстренная. Да и вообще, зачем кредитные карты существуют? У Шерен с картой все нормально, и она говорит, что я могу вернуть ей деньги, когда будем дома. Интересно. Это ничего, что духовное прозрение я обрету за чужой счет? Отель нам обеим очень понравился. Мы тут же облачились в голубенькие халаты, приняли ванну с пеной и т.д. По словам Шерен, не так уж обязательно постоянно жить в суровых условиях чтобы называться настоящими путешественницами. Духовное прозрение приходит к тем, кто готов поместить себя в самые разные жизненные ситуации. Полностью с ней согласны Меня очень радует, в частности, наличие в ванной унитаза и беде. В свете происходящего с моим животом это очень актуально. 20.00. Шерон уснула. А может, померла от дизентерии? И я решила пойти прогуляться на террасу отеля. Как там чудесно! Темный-темный вечер, нежный теплый ветерок ворошит липкие волосы перья. Я стою и смотрю на излучину реки Чау Прая, на лодке и мерцающие огоньки. Удивительная вещь — путешествие на самолете. Какие-то сутки назад я сидела дома в окружении стиранного белья, а теперь нахожусь в невероятно экзотичном и романтическом месте. Собралась закурить сигарету, и тут незнакомая рука сует мне под нос дорогую золотую зажигалку. При вспышке огня глянула на лицо незнакомца и взвизгнула от удивления. «Это ж наш самолетный Харрисон Форд!» Официант принес нам джинс тоником, оказавшийся очень крепким. Харрисон Форд, которого, как выяснилось, зовут Джет, сказал мне, что в тропиках надо обязательно принимать хенин. Теперь я поняла, почему он произвел такое впечатление на Шерон. Он спросил меня о наших планах. Я объяснила, что мы хотим поехать на Хиповский остров Самуи, пожить там в хижине и прийти к духовному прозрению. Он сказал, что, может быть, тоже приедет. Я ответила, что Шерон будет этому рада, потому как, понятное дело, Харрисон Форд принадлежит ей, а не мне, о чем я, конечно, не стала говорить вслух, и что я могу пойти ее разбудить. От большого количества хинина я порядком окосела и вдруг в ужасе заметила, что джет нежно касается моей щеки пальцами и наклоняется ко мне. — Бриджит! — услышала я позади злобный голос. — Подруга называется, черт возьми! — Нет, только не это. Шерон. Четверг, 7 августа. 53,5 кг или, может, 51,5, сигареты 10. Время, проведенное солнцем на небе, 0 мин. Тихий океан, Самуи, Таиланд. Хм, прямо рэп какой-то получается. Приехали на чудный пляж. Если не считать дождливой погоды, все прекрасно. Полоска песка, а вдоль нее живописные домики на своих и ресторанчики. Домики, сделанные из бамбука, и у них балкончики с видом на море. Между мной и Шерон по-прежнему есть холодок. И еще она по совершенно непонятной причине не хочет, чтобы в соседних с нами хижинах жили представители мужского пола. В результате, не пробыв на острове еще и 18 часов, мы уже дважды переезжали под дождем из одного домика в другой. В первый раз для переезда были разумные основания, потому что представители мужского пола Пришли к нам в хижину и стали пытаться продать нам то ли героин, то ли опиум, то ли гашиш. Сначала мы переехали в домик, по соседству с которым жили приемлемые мужчины, очень опрятного вида, похожие на биохимиков. Но, к несчастью, вскоре биохимики пришли к нам и сказали, что три дня назад в нашем домике кто-то повесился. И тогда Шерон стала говорить, что жить в нем мы никак не можем. К этому времени стало так темно, что хоть глаз выколи. Биохимики предлагали помочь нам перенести вещи, но Шерон ни за что не могла на такое согласиться. И мы сто лет тащились с рюкзаками по песку. В результате мы, пролетевшие двадцать тысяч миль для того, чтобы пожить там, где каждое утро видишь в окно море, оказались в хижине с видом на заднюю стену какого-то ресторана и канаву. Теперь мы вынуждены бродить по пляжу в поисках нового домика соответствующего всем требованиям, вид на море, отсутствие рядом парней ненадлежащего качества и пуст цицадальной кармы. Проклятая Шерон. 23:00. Обож. Класса посидели. В газжуба стране. Шерон престужка уж подру. Пятница, 8 августа. 51 кг. Потрясающий побочный эффект от проблем с животом. Алкоголь 0. Сигареты 0. Очхор, волшебные грибы 12. М-я-я-я-я-я. <с unrelated> 11:30. Проснулась. Судя по всему, поздно. Я обнаружила, что в доме одна. Шерон нигде не было. Я вышла на балкон и огляделась. Вот неприятность. «Мерзковатые шведки из соседнего дома. Похоже, уехали, и вместо них там теперь живет представитель мужского пола. Моей вины тут быть не может, ведь это нормально, что одни постояльцы уезжают, а другие приезжают». Надела темные очки с диоптриями, линзы еще не успела вставить, и, присмотревшись повнимательнее, вынуждена была констатировать, что представитель мужского пола является никем иным, как нашим самолетно-ориентальным приставалой, Харрисоном Фордом. Я увидела, как он с улыбкой обернулся к какой-то женщине, выходящей из его домика. При ближайшем рассмотрении ею оказал и Шерон. Таким образом, у правила «Осторожней в поездке, не общайся с представителями мужского пола» имеется одно важное дополнение, если только эти представители не отличаются привлекательной внешностью и обаянием. 13.00. Джет ведет нас в кафе есть омлет с волшебными грибами. Сначала мы не хотели идти, потому что выступаем против употребления наркотических веществ. Но Джет сказал, что волшебные грибы – это не наркотики, а натуральный продукт, и они могут стать воротами к духовному прозрению, которого мы так ищем. Вся в предвкушении. 14.00. Я красивый, не поддающийся описанию, экзотической красотой. Я прекрасна. Я часть многоцветия жизни и всех ее законов. Я лежу на песке и, прикрыв глаза панамкой, смотрю на небо. Пробивающиеся ко мне лучики света — самые прекрасные, чудесные, драгоценные зрелища на свете. Шерон прекрасна. Сейчас я опущу панаму в море, чтобы красота моря слилась с красотой лучиков света и получились драгоценные камни. 17:00. В Ганджубасном ресторане одна. Шэрон со мной не разговаривает. Сначала после того, как мы поели омлета с грибами, ничего особенного не произошло. Но когда мы шли назад к домику, все вокруг стало вдруг казаться мне очень смешным, и я начала безудержу хихикать. Но Шэрон не стремилась присоединиться к веселью. Придя на место, я решила вывесить свой гамак перед домом. Но взяла для этого недостаточно толстую веревку, и она порвалась. Так что я приземлилась на песок. Мне это показалось таким смешным, что я захотела повторить все еще раз. И, по словам Шэрон, исполняла полет на песок раз за разом в течение 45 минут. Причем количество повторений не влияло на степень забавности этого развлечения – Джет в это время был вместе с Шерон в домике, а потом ушел купаться. И я решила ее проведать. Она лежала на кровати и стонала. «Я уродина, уродина, уродина!» Встревожившись от того, что ее настроение настолько противоположно моему, я кинулась к ней, чтобы утешить, но по дороге случайно увидела свое отражение в зеркале. Никогда в жизни я не видела более прекрасного и очаровательного создания. Шэрон утверждает, что в следующие сорок минут я предпринимала попытки поднять ей настроение, но меня все время отвлекало собственное отражение в зеркале. Я вертелась перед ним и так, и этак, и все упрашивала Шэрон посмотреть, как я прекрасна. Шэрон тем временем неимоверно страдала, будучи уверена, что ее лицо и тело отвратительным образом исказились. Я ушла, решив принести ей еды, И, вернувшись с бананом и кровавой Мэри, сообщила с хихиканьем, что официантке в ресторане на голове абажур, а потом снова принялась восхищаться своим отражением. «После этого, как говорит Шерон, я два с половиной часа пролежала на пляже, глядя на свою панамку и вяло поводя пальцами в воздухе. А она в это время вдумывала планы самоубийства. Мои воспоминания сводятся лишь к тому, что я пережила самое счастливое время в своей жизни, поняла все законы мироздания и почувствовала, что надо полностью отдаться потоку, прямо как написано в «Умном сердце», и вообще жить под зену. Потом все кончилось, как будто выключатель повернули. Я пришла назад в домик и вместо невыразимо прекрасного женского воплощения Будды увидела в зеркале просто себя — Красное и потное лицо, волосы с одной стороны прилипли к голове, а с другой являют собой взрыв на макаронной фабрике. Шерон по-прежнему лежала на кровати и смотрела на меня взглядом палача. Мне очень стыдно за свое поведение. Но это все не я, это грибы. Может, мне пойти в дом, поговорить с ней о духовных прозрениях, и тогда она не станет на меня больше дуться. «Пятница, 15 августа». 51,5 кг. Сегодня в настроении быть потолще. Алкоголь – 5 порц, сигареты – 25, духовные прозрения – 0, бедствия – 1 шт, 9,00. Отдыхаем мы просто отлично. Правда, прозрений нет как нет. В последние дни я иногда чувствовала себя немного лишней, потому что Шерон часто проводила время с Джедом, Но солнце нередко меня баловало, поэтому я много купалась и загорала, пока они занимались сексом, а по вечерам мы втроем ужинали. Сегодня Шерон немного страдает, потому что Джет вчера уехал на другие острова. Но сейчас мы устроим себе приятный завтрак для поднятия духа, без грибов, а потом снова будем радоваться жизни вдвоем. Ура! 11.30 «О, черт, черт, черт, дерьмо собачье!» Мы с Шерон только что пришли домой и обнаружили, что дверь в хижину открыта, и наши рюкзаки пропали. Мы точно помним, что вешали на дверь замок, значит, его взломали. К счастью, паспорта у нас были с собой, а некоторые вещи лежали не в рюкзаках. Но билеты на самолеты, дорожные чеки исчезли. Кредитка Шерон после пребывания в Бангкоке и походов по магазинам пользоваться невозможно. У нас на двоих 38 долларов. Самолет в Лондон во вторник, а мы в сотнях миль от Бангкока на острове. Шэрон плачет, я пытаюсь ее утешить, но толку мало. Все происходящее напоминает мне Тельму и Луизу. Тельма спит с Брэдом Питом, он крадет все ее деньги, Джина Дэвис говорит, не надо волноваться, а Сьюзан Сарандон отвечает, надо Тельма, очень даже надо. Лишь на то, чтобы долететь до Бангкока, Нам нужно по 100 долларов каждый. А потом неизвестно, поверят ли нам в аэропорту, что у нас украли билеты. И сможем ли мы... О, Боже! Нельзя подать духом. Предложила Шерон пойти в ресторан, выпить по кровавой Мэри и поспать. Но она меня чуть не съела. Странно. Одна часть меня пребывает в совершеннейшем ужасе, а другая как будто считает, что очень здорово переживать такие приключения, и для разнообразия поволноваться, не об объеме бедер. Пожалуй, схожу в ресторан сама и принесу нам покровавый мэри. Может, мы и приободримся. Все равно до понедельника поделать ничего нельзя, потому что все закрыто. Разве что нам наняться в какой-нибудь бар, танцевать экзотические танцы и исполнять фокусы. Но, боюсь, конкуренции мы не выдержим. 13.00. Ура! Мы сршшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш bizim üzereki kebisizm про завтрак на пляже вот оно, духовное прозрень просто класс. полагаться на себя духом 17:00 хм шаран еще спит и это радует потому что уж очень сильно она переживает А мне кажется, происходящее — наш шанс проверить свое умение полагаться на себя. Придумал. Пойду в какой-нибудь большой отель и спрошу там, что можно сделать в нашей ситуации. Например, я могла бы позвонить в компанию, продающую дорожные чеки, но мы все равно не успеем получить деньги вовремя. Нет, не надо об этом думать. Сохраняем настрой на хорошее. 19.00. Ну вот. Если не падать духом, обязательно найдется какой-то выход из положения. В фойе отеля я столкнулась, как вы думаете, с кем? С Джедом. Как выяснилось, его поездка на другие острова отложилась из-за дождя. И сегодня он собирался отправиться обратно в Бангкок. А перед этим заглянуть к нам. Думаю, Шерон может немного расстроиться из-за того, что он сразу не пришел к ней. Но ничего. Возможно, он считал, что мы уже уехали или... Так... «Не собираюсь страдать вместо Шерон». Джет проникся к нам большим сочувствием. Он сказал, что нельзя было оставлять в домике ничего ценного, даже если он запирается на замок. Прямо лекцию мне прочитал. Чертовски сексуально это было, надо признать. И еще сказал, что нам нужно очень постараться, чтобы ко вторнику добраться до Бангкока, потому что на сегодняшние и завтрашние самолеты билетов уже нет». Но, оказывается, он может помочь нам достать билеты на ночной поезд. Также он предложил нам деньги на то, чтобы оплатить гостиницу и такси. Он считает, что если в понедельник мы как можно скорее позвоним в лондонское турагентство, где покупали билеты, то нам их восстановят, и мы сможем получить их в аэропорту. «Мы обязательно вернем тебе все деньги», — с благодарностью пообещала ему я. «Не нужно», — отказался он. «Я совсем немного вам даю». «Нет, мы заплатим. Ну хорошо, хорошо. Когда будет возможность?» Рассмеялся Джет. «Просто мечта, а не мужчина. Богатый и щедрый. Хотя деньги, конечно, не главное, кроме тех ситуаций, когда их совсем нет». Понедельник, 18 августа. Поезд на Бангкок. «В поезде интересно. Смотришь на рисовые поля и крестьян в треугольных соломенных шляпах, «На каждой остановке к окнам поезда подходят люди, и мы покупаем у них вкусную корочку. Я все время думаю про Джеда. С какой добротой он к нам отнесся и как помог!» Вспоминается Марк Дарси до Ребеккенского периода. Он даже подарил нам сумку, чтобы мы сложили туда сохранившиеся вещи, а еще дал кучу мини-упаковок с шампунями и мылом из разных отелей, где он побывал. Шерон просто счастлива потому что они обменялись адресами и телефонами и собираются по возвращении снова встретиться. Вообще-то, если честно, Шэрон ведет себя как самая настоящая степеневшаяся. просто невыносимо. Хотя, с другой стороны, это и неплохо, ведь она столько натерпелась с Саймоном. Я всегда подозревала, что ненавидит она не всех мужчин, а только паршивцев. О, Боже! Надеюсь, нам удастся попасть на свой самолет и улететь домой. Вторник, 19 августа, 11.00, Бангкок, аэропорт. Происходит нечто ужасное и невероятное. У меня звенит в ушах и перед глазами пелена. Шерон побежала вперед, чтобы попросить задержать ради нас самолет, а я шла следом и тащила багаж. Когда я проходила мимо человека в форме, державшего на поводке собаку, то слаем ринулась в мою сторону. Сотрудники аэропорта сбежались и стали что-то лопотать. Затем ко мне подошла женщина-полицейский и отвела меня в какую-то комнату. Из моей сумки все выгребли, а потом ножом разрезали подкладку. Внутри оказался полиэтиленовый пакет с белым порошком. А после этого... О, Господи, Господи, помогите мне кто-нибудь! Среда, 20 августа. 38 кг. Алкоголь 0 сигареты ноль калории ноль вероятность того что я когда нибудь снова поем тайской еды в лондоне ноль одиннадцать ноль ноль полицейский участок бангкок спокойно только спокойно спокойно одиннадцать ноль одна только спокойно одиннадцать ноль два у меня на ногах кандалы у меня на ногах кандалы я сижу в вонючей камере с восемью тайскими проститутками и ведром в углу. От жары чуть не теряю сознание. вы не может быть на самом деле. 11.05. О, Господи! Теперь до меня доходит, что произошло. Поверить не могу. Как можно быть способным на такую жестокость? Переспать с женщиной, потом украсть все ее вещи, а ее подругу выставить наркокурьером. Невероятно! Ничего, я думаю. Скоро сюда придет британский посол, он объяснит, что произошло, и меня выпустят. Полдень. Начинаю немного волноваться. Британского посла все нет. 13.00. Посол наверняка придет после обеда. 14.00. Вероятно, у посла более неотложные дела. Задержали настоящего наркокурьера, и невинная жертва обмана может пока подождать. 15.00. Мать твою, мать твою, мать твою! Надеюсь, британский посол в курсе, что со мной произошло. Шерон же наверняка поставила всех на уши. А может, Шерон тоже задержали? Но где она в таком случае? 15.30. Так, нужно, обязательно нужно собраться с силами. Полагаться сейчас я могу только на себя. Какая же сволочь этот Джет. Нельзя предаваться ненависти. О, господь, как я хочу есть. 16.00. Пришел охранник, принес миску какого-то отвратительного риса и кое-что из моих вещей, которые позволяется иметь в камере. Ими оказались трусы, две фотографии на одной Марк Дарси, на другой Джуд, показывающие Шерон, как достичь оргазма, и какая-то измятая бумажка, валявшаяся у меня в кармане джинсов. Я хотела спросить охранника насчет посла, но он только покивал головой и сказал что-то непонятное. 16.30 Но ну вот, даже когда все совсем плохо, в темноте обязательно вспыхнет лучик света. Измятая бумажка оказалась тем самым листком, который Марк дал мне на собрании литературного клуба. Листком со стихотворением, которое читал мой папа. «Искусство. Буду читать стихотворение и думать о прекрасном». Реддиард Кеплинг. «Если...» «О, если головы не потеряешь ты...» когда теряют все, и в том тебя винят? О, Господи! О, Господи! В Таиланде все еще рубят головы. Четверг, 21 августа. 30 кг. Очень хор но вес воображаемый. Алкоголь 14 порц, тоже воображаемый. Сигареты 0, калории 12. Рис. Сожаление о том, что не поехала в отпуск в глухую деревушку в английской провинции, 55 приступов. Пять ноль-ноль. Ночь провела жутко, съежившись на матрасе, старым набитом носками мешке, кишащим блохами. Удивительно, как быстро можно привыкнуть к грязи и отсутствию комфорта. Самое худшее — это запах. Поспать мне удалось часа два, и это очень хорошо. Только момент, когда я проснулась и вспомнила, что со мной произошло, таким не назовешь. Британского посла нет как нет, не сомневаюсь. Это по какому-то недоразумению. Все ведь будет хорошо. Нельзя падать духом. Десять ноль-ноль. В дверях появился охранник, а с ним какой-то надменного вида тип в розовой рубашке. «Вы британский посол?» — завопила я, чуть не кидаясь на него. «Нет, нет, помощник консула. Меня зовут Чарли Палмер Томпсон. Очень рад познакомиться». Он пожал мне руку, И рукопожатие это было бы по-британски приятным и обнадеживающим, если бы он машинально не вытер после этого руку о брюки. Он расспросил меня о случившемся и записал всю информацию в книжку в кожаном переплете. По ходу моего повествования он то и дело приговаривал. «Ага, ага, господи, кошмар какой! Как будто я ему рассказываю про перипетии футбольного матча». Я сильно заволновалась, потому что «а». «Было не похоже, что он уяснил, насколько серьезно мое положение». Б «Было не похоже, чтобы он относился к самым светлым умам Великобритании». «Никакого высокомерия с моей стороны». «В. Было совсем не похоже, что произошедшее со мной воспринимается как явное недоразумение и что меня через две минуты освободят». «Ну так что же?» – спросила его я, поведав всю историю еще раз с самого начала объяснила ему про джеда, про то, что наверняка это он взломал нашу хижину и вообще все спланировал. Понимаете, в чем проблема? Чарли доверительно склонился ко мне. Каждый, кто здесь оказывается, рассказывает какую-нибудь историю, и она, как правило, очень похожа на вашу. Так что, если этот ваш джед во всем не признается, положение со сложится не из легких. Меня приговорят к смертной казни, «Господи, что вы, нет! Не думаю, максимум, что вам грозит, это десять лет». «Десять лет? Я же ни в чём не виновата!» «Да, да, понимаю, всё этот подонок с готовностью закивало!» «Я даже не знала, что наркотики в сумке...» «Конечно, конечно!» — произнёс он извиняющимся тоном человека, допустившего небольшую оплошность в разговоре за бокалом вина на вечеринке. «Вы сделаете всё от вас зависящее!» «Безусловно», — ответил он, вставая. «Да, да». Он сказал, что принесет мне список адвокатов на выбор и что может сделать от моего имени два звонка, сообщить, что именно со мной произошло. Я оказалась в довольно затруднительном положении. С прагматической точки зрения лучше всего было бы позвонить Марку Дарси, но тогда он узнает, что я снова вляпалась в неприятности, а мне этого совсем не хочется. Особенно учитывая, что в прошлом году он столько сделал для моей мамы в истории с Жулио. Так что в итоге я попросила позвонить Шерон и Джуд. Теперь, судя по всему, моя судьба полностью в руках этого мальчика из богатенькой семьи, вчера вылупившегося из Оксфорда. Господи, как же здесь отвратительно! Ужасная жара и вонь! И так все странно. Ощущение полной нереальности. 16.00 совершенный мрак. Всю жизнь я жила с чувством, что со мной случится нечто ужасное. И вот это произошло. 17:00. Нельзя вешать нос. Надо стараться не думать о плохом. Пожалуй, почитаю стихотворение, а на вторую строчку внимания обращать не стану. Реддер Кеплинг. Если о, если головы не потеряешь ты Когда теряют все, и в том тебя винят. И верен сам себе, когда в тебя весь мир не верит. Сохранишь спокойный твердый взгляд, И если час невзгод, не дрогнув, переждешь, И не солжешь в ответ на ложь в чужих устах, И гнева у других ни капли не возьмешь, Но фальши избежишь и в позе, и в речах. И если сбережешь не для досужих дум свой разум, Объенить его не дашь мечтам, и встретишь наравне победу и беду, в душе одним лицом считая этих дам. И если подлецы, в капкан ловя глупцов, твой гений исказив, в тебе не сломят дух, и если, увидав, как плод твоих трудов разбит, орудия ты не выпустишь из рук, и если ты рискнешь, победы все сложив, на кон поставить их и проиграть тот час, Чтоб рук не опустив, Путь заново пройти. Не жалуясь на рок, Что дал тебе упасть. И если, износив ткань сердца, Нервов жил, Ты все ж заставишь их служить тебе опять, И сможешь продолжать идти, Когда внутри лишь воля будет жить, Твердя им, так держать. И если будешь строк, Беседуя с толпой, Обласкан королем, народы не предашь. Не раненый никем, Ни другом, ни врагом, всем важен, Но ни в ком не вызывая страх, Если бег секунд, безжалостных порой Наполнишь смыслом ты, им будешь господин, Тогда земля и все, что есть на ней, твое. Но что еще важней, мужчина ты, мой сын. Очень хорошее стихотворение, очень хорошее, Почти как книга для работы над собой. Может, поэтому-то Марк Дарси мне его и дал. Возможно, он каким-то образом почувствовал, что я попаду в беду, или просто хотел мне намекнуть, что стоит изменить отношение к жизни. Вот нахал. Не уверен. хочу ли быть господином Секундом и вообще, что я сын, и встречать наравне победу и беду мне сложно, поскольку о победах в своей жизни вспоминать как-то не приходится» и все же постараюсь заставить служить себе сердце, нервы, жилы и т.д. и быть стойкой, как солдат Первой мировой, солдат колониальной армии или кем там был Реддерт Киплинг. Мне ведь даже легче. Не грозит передовая гибель под пулями. К тому же, сидя в заключении, я совсем не трачу денег. А это способствует улучшению моего финансового положения. Да, нужно подумать о том, Какие в моей ситуации есть плюсы? Положительные стороны пребывания в тюрьме. Первое. Не трачу денег. Второе. Объем бедер заметно уменьшился, и я похудела как минимум на 3 кило, безо всяких усилий. Третье. Волосам пойдет на пользу то, что я их не мою. Такой возможности у меня раньше не было. Кто ж с такой прической на улицу выйдет? Значит, к возвращению домой я стану худенькой, Волосы у меня будут шикарные, а критическое финансовое положение будет уже не столь критическим. Но когда я вернусь домой? Когда? Я буду старухой, трупом. Если я проведу тут 10 лет, у меня уже никогда не будет детей. Или придется ей специальные лекарства, и тогда я рожу восьмерых, я превращусь в нищую одинокую коргу, которая грозит кулаком мальчишкам-хулиганам, сующим в почтовые ящики какашки. А может, удастся родить ребенка прямо в тюрьме? Попрошу помощника-консула меня оплодотворить. Но где я возьму здесь фолиевую кислоту? Ребенок вырастет задохликом. Все, надо кончать с этими мыслями. Немедленно. Хватит нагнетать мрак и видеть в происходящем катастрофу. Но ведь это и есть катастрофа. Перечитаю снова стихотворение. Пятница, 22 августа. Калории 22. Перспектива сохранить спокойный твердый взгляд отсутствует. 20.00. Женская исправительная колония. Бангкок. Сегодня утром меня перевели из полицейского участка в тюрьму. Я в отчаянии. Думаю, это значит, что на мне поставили крест. Камера большая, грязная и битком набита заключенными. Здесь по меньшей мере 60 женщин. Чем грязнее и измотаннее становишься, тем больше тебя покидают душевные силы и ощущения своей индивидуальности. Сегодня я впервые за четыре дня плакала. Мне кажется, что жизнь моя потеряна, и я сгину без следа, всеми забытая. Попробую поспать. Как хорошо было бы поспать. 23.00. Ох, только я сумела погрузиться в сон, как тут же проснулась от того, что кто-то присосался к моей шее. Оказалось. Меня взяли в оборот лесбиянки. Они меня целовали и щупали. Мне нечем было откупиться, чтобы они от меня отстали, потому что лифчик я уже отдала, а без трусов остаться ни за что не могу. Кричать и звать на помощь здесь тоже ни в коем случае нельзя. Пришлось отдать им свои джинсы и взамен получить грязный поношенный соронг. Хотя и безусловно, ощутила себя жертвой насилия, мне чем-то понравились их прикосновения. Ой-ой-ой-ой-ой! Неужели я лесбиянка? Нет, не думаю. Воскресенье, 24 августа. Время, потраченное на слезы. Ноль мин. Ура! Благодаря сну чувствую себя намного бодрее. Пойду посмотрю, где Прау. Прау — моя подруга. Ее перевели сюда одновременно со мной, и я отдала ей свой лифчик. Хотя ей, в сущности, не на что его надевать. Он ей очень нравится. Она все время в нем ходит и повторяет. Мадонна! Не могу не понимать, что ее симпатия ко мне целиком и полностью основана на корысти. Но униженным и оскорбленным выбирать не приходится. А когда есть подруга, это хорошо. И потом не хочу оказаться в ситуации, как с берутскими заложниками. Когда их освободили, оказалось, что Терри Уэйта все ненавидят. Терри Уэйт посол по особым поручениям архиепископа Кентерберийского на Ближнем Востоке. в 1987 году. Отправился в Ливан с целью освободить удерживаемых там заложников, но сам был захвачен и провел в плену почти пять лет. Если постараться, ко всему можно привыкнуть. Ни за что не позволю себе унывать. Мои друзья наверняка из кожи вон лезут ради моего спасения. Джут и Шерон организуют кампании в прессе и демонстрацию здания палаты общин. Куча народу стоит с факелами и держит в руках плакаты с моим изображением. Что-то же и я сама могу сделать. Не сомневаюсь. Раз все зависит от того, чтобы поймать Джеда и получить от него признание, то власти могли бы, черт возьми, приложить и побольше усилий к его поимке и выбиванию этого самого признания. 14.00. Ура! Неожиданно для себя стала самой популярной девушкой в камере. Я разучивала справу тексты песен Мадонны И вдруг заметила, что вокруг нас собирается кучка слушательниц. Меня, похоже, сочли чуть ли не богини, потому что я знаю тексты всех песен альбома Immaculate Collection. Кончилось тем, что, повинуясь требованию масс, я надела лифчик, взяла в качестве микрофона в руки Тампекс, влезла на кучу матрасов и стала исполнять песню Like a Virgin. В этот момент послышался ор надирательницы. Я повернула голову, и увидела, что в камеру входит помощник британского консула. «А, Чарли!» – любезно произнесла я, спустилась с матрасов и, пытаясь натянуть на лифчик саронг, поспешила к нему. «Как я рада, что вы пришли! Нам очень о многом надо поговорить!» Чарли старался не смотреть на мой лифчик, но взгляд его все время невольно обращался к нему. Он принес мне передачу из британского посольства. Воду, печенье, сэндвичи, средства от насекомых – Ручки, бумагу и, что самое главное, мыло. Меня захлестнула волна эмоций. Лучше подарка я в жизни не получала. Спасибо, огромное спасибо. Не знаю, как вас и благодарить. С чувством сказала я, еле удержавшись от того, чтобы не кинуться к нему с объятиями и не заняться с ним сексом прямо у решетки. Не стоит благодарности, это стандартный набор. Я бы вам и раньше его принес, но эти балбесы в офисе все время таскают сэндвичи. Ясно, кивнула я. Так, Чарли, насчет Джеда. Непонимающий взгляд. А Вы помните про Джеда? Тоном строгой мамаши спросила я. Парня, который дал мне сумку. Его обязательно нужно поймать. Я хотела бы, чтобы вы записали еще некоторые детали. А потом организовали мне встречу с кем-нибудь из-за дела по борьбе с наркотиками. Кто может возглавить поиски? Понятно, выдавил из себя Чарли серьезным, но совершенно меня не убедившим тоном. Понятно. Надо активнее взяться за дело, продолжала я. Если тайским властям настолько важно показать, как суровы их позиции в отношении наркотиков, что они без суда и следствия сажают за решетку ни в чем не повинных европейцев, они должны проявить заинтересованность в том, чтобы поймать наркодилера. Чарли Топо уставился на меня. «Ага, конечно, конечно», — протянул он, хмуря лоб и кивая. В глазах ни малейшего проблеска понимания. Я еще несколько раз все ему объяснила и до него начала доходить. «Ага, ага понимаю вашу мысль. Ага, они должны начать поиски того парня, из-за которого вы сюда попали, потому как иначе получается, что они ничего не предпринимают». «Именно», — воскликнула я, — «В восторге от того, что мой труд принёс плоды». «Хорошо, хорошо», — повторил Чарли, поднимаясь на ноги. На лице его было всё то же серьёзное выражение. «Сделаю всё, чтобы они прямо сейчас взялись за дело». Я смотрела ему вслед, задаваясь вопросом, «Каким образом такое существо сумело пробить себе дорогу в мир британской дипломатии?» И тут меня осенило. «Чарли!» — позвала его я. «Что?» Он посмотрел, не расстегнута ли у него ширинка. «Где работает ваш отец?» «Папа». Лицо Чарли просветлел. «В Министерстве иностранных дел мой старик ошивается. Он политик?» «Нет, государственный служащий. Раньше был правой рукой Дугласа Херда». Быстро глянув по сторонам и убедившись, что все надзиратели на нас не смотрят, я наклонилась к нему и спросила, «Как у вас тут карьера продвигается?» «Да, если честно, почти не продвигается», — беззаботно ответил он. «Беспросветность полная, если только на острова не отправят». «А если вы проведете блестящую дипломатическую операцию, вам это не поможет?» — сказала я. «Может, позвоните своему папе?» «Понедельник, 25 августа. 45 кг. Колво? «О, черт, нафиг все, мозги плавятся. Но это, конечно, на пользу похудению». Полдень. Очень тяжелый день. Наверное, крайне глупо было с моей стороны думать, что я могу на что-то повлиять. До смерти замучили комары и блохи, меня мутит. Я совершенно ослабла из-за непрекращающегося поноса. Учитывая, какой тут туалет, понос совсем не кстати. Но чем-то мое состояние хорошо. Все кажется нереальным и так куда легче. Вот бы удалось поспать. Как жарко. Возможно, у меня малярия. 14.00. Долбанный джет. Да какой сволочью надо быть, чтобы... Нет, нельзя предаваться ненависти, это мне лишь повредит. Отстранение. Я не желаю ему ни зла, ни добра. Я отстраняюсь. 14.01. Чёртова свинья, козёл, драный сволочь! Чтоб ему мордой в дикобразов ехать. 18.00. «Есть! Есть!» Час назад пришел надиратель и забрал меня из камер. Не передать словами, как здорово было оказаться снаружи и перестать вдыхать эту вонь. Меня отвели в комнату для допросов. Маленькое помещение, в котором я увидела пластиковый стол под дерево, серый металлический шкаф для документов и японский порнографический журнал для геев. Надиратель спешно его спрятал, и в комнату вошел невысокий представительный таиландец средних лет. Звали его Дудвани. Выяснилось, что он представляет отдел по борьбе с распространением наркотиков. Показался мне человеком жестким. Молодец, Чарли. Я стала в подробностях ему обо всем рассказывать, про то, на каком самолете Джед прилетел и на каком, вероятно, улетел обратно, про сумку, про внешние характеристики Джеда. «Этих данных достаточно, чтобы вы его нашли?» В заключение спросила я. «К тому же на сумке наверняка должны быть отпечатки его пальцев. Мы знаем, где он находится», — спокойно произнес он. «А отпечатков пальцев у него нет». «Нет отпечатков? Это же все равно, что нет сосков». «Почему же вы его не задержали?» «Он в Дубае», — бесстрастно ответил Дудвань. «Тут я не на шутку разозлилась». «А, он в Дубае, да?» — воскликнула я. «И вам все про него прекрасно известно. Вы знаете, что он совершил. Вы знаете, что я ничего не сделала, но вы спокойно возвращаетесь с работы домой каждый вечер к жене, и детям и вкусному ужину, а я должна сидеть тут до старости за преступление, которого не совершала. И все потому, что вам просто неохота приложить усилия и заставить сознаться в этом преступлении того, кто действительно виноват». Он в оцепенении уставился на меня. «Почему вы не можете получить от него признание?» спросила я. «Он в Дубае». «Но есть ведь и другие, кого можно допросить». «Мисс Джонс, у нас в Таиланде кто-нибудь наверняка видел, как он влез в нашу хижину. А если он не сам влез, то кто-то сделал это по его приказу, кто-то зашил наркотики под подкладку, шов сделан на швейной машинке». Проведите расследование как положено. «Мы делаем все возможное», — произнес он дежурную фразу. «Наше правительство очень серьезно относится ко всем преступлениям, связанным с наркотиками. А мое правительство очень серьезно относится к защите своих граждан». Я вообразила, что сейчас в комнату зайдет Тони Блэр с дубиной и ударит тайланца по башке. Таиландец прочистил горло. «Мы... Я журналист!» перебила его я, и работаю в одной из влиятельнейших британских передач о текущих событиях. Произнося эти слова, я изо всех сил старалась не думать о Ричарде Финче с его выкриками. «Берем Алтона Джона, берем кожаное нижнее белье, берем...» В мою поддержку начинают большую компанию, а сама представляю, как меня поддерживает Ричард Финч. «Ну, что там наша Бриджа, драный купальник?» «Не приехала из отпуска? Подцепила кого-нибудь на пляже и забыла про самолет?» «У меня связи в высших эшелонах власти. И я полагаю, учитывая, каков сейчас политический климат, я на мгновение остановилась и многозначительно на него посмотрела. Политический климат — это же всегда что-то значит. В вашей стране совсем не пойдет на пользу. Если наши средства массовой информации сообщат, что меня держат в тюрьме, «Вот в вратительных условиях за преступление, которого я явно не совершала, что вы сами фактически признаете, и что здешняя полиция не исполняет законов своей страны и не расследует преступление должным образом». Подобрав саронг, я с достоинством села на место и уставилась на него холодным взглядом. Он поерзал на стуле, потом поглядел в свои бумаги, взял ручку и поднял глаза на меня. «Мисс Джонс». Давайте еще раз вернемся к тому моменту, когда вы обнаружили, что ваш дом обокрали. Ха! Среда, 27 августа. 51 кг. Сигареты две. Но какой ценой достались? Мечты о том, что сейчас в камеру ворвется Марк Дарси или Колин Фёрт или принц Уильям и крикнет «Именем Господа Бога и Англии! Освободите мою будущую жену!» в огромном Колве. Миновали два наполненных тревогой дня, в течение которых ничего не происходило. Не было ни сообщений, ни посетителей, только постоянные требования исполнить песни Мадонны. Держалась лишь благодаря тому, что снова и снова читала «Если». И вот сегодня утром приходит Чарли в совершенно новые ипостаси, крайне серьезен, строго уверен в себе, принес еще одну передачу, Сэндвичи с брынзой, которые в связи с приходившими мне ранее в голову мыслями об оплодотворении в тюрьме мне как-то не захотелось есть. «Ну что?» — дело сдвинулось с мертвой точки, — сказал Чарли, тоном правительственного чиновника высшего уровня, владеющего ядерными секретами страны. Министерство иностранных дел поднатужилось. «Вы поговорили со своим папой?» — спросила я стараясь не представлять себе тужащихся министров. Ага, — ага, кивнул он в ответ, — теперь там знают о вашем деле. — О нем в газетах написали? — взволнованно поинтересовалась я. — Нет, не хотят шума. А я вам письма принес. Ваши подруги моему папе передали. Он говорит, красотки они у вас. Дрожащими руками я вскрыла большой коричневый конверт с эмблемой Министерства иностранных дел. Первое письмо было от Джуд и Шерон. Написано таким слогом, точно они шифруются, опасаясь шпионов. Бридж, не волнуйся, с тобой, все сделаем, Джет Найден, Марк Дарси в деле. Сердце чуть не выскочило у меня из груди. Лучше новостей не придумаешь. Не считая, конечно, отмены приговора на 10 лет. Не забывай, внутренний стержень и похудение в тюрьме, скоро в 192. «Еще раз не волнуйся. Мы победим! С любовью, Джуд и Шерон». На глаза у меня навернулись слезы. Потом я открыла второй конверт. Может, это письмо от Марка? Внутри оказалась гармошка открыток с видами озера Виндермир. Текст на обратной стороне гласил. «Навести ли бабушку в доме престарелых? Путешествуем по озерному краю». Погода не всегда хорошая, но зато в лавочках куча отличных товаров. Папа купил себе жилет из овчин. Будь добра, позвони Юне и напомни ей, чтобы включила таймер. С любовью, мама. Суббота, 30 августа. 51 кг. Надеюсь. Алкоголь 6 порц. Ура. Сигареты 0. Калории 8755. Ура. Инспектирование сумки с целью убедиться, что наркотиков в ней нет. Двадцать четыре подхода. Шесть ноль ноль. В самолете. Я свободна. Лечу домой. Худая, помывшиеся, волосы гладкие. На мне моя собственная одежда, причем чистая. Ура! Под рукой Мари Клэр. Хеллоу и бульварные газеты. Шесть тридцать. Настроение по непонятной причине испортилось как-то не по себе от того, что я снова в тесноте, темноте, и все кругом спят. Должна вроде быть на седьмом небе от счастья, но мне почему-то плохо. Вчера вечером за мной пришли надзиратели. Отвели меня в какую-то комнату, где я получила назад свою одежду. Там же меня ждал сотрудник посольства, но не Чарли, а некий Брайан. На нем была странного вида рубашка с короткими рукавами и очки в тонкой оправе. Он сказал, что в Дубае все сдвинулось, что моим делом заинтересовались в самых высших кругах МИДа и что меня приказано вывести из страны как можно быстрее, пока не поменялся политический климат. В посольстве было очень странно. Ни единой души, кроме Брайана. Он сразу провел меня в ванную комнату, очень простую и старомодную. Там небольшой кучкой лежали мои вещи. Он сказал, чтобы я приняла душ и переоделась, причем поскорее. Увидев себя в зеркале, я поразилась тому, насколько сильно похудел. Фена там не оказалось, так что волосы уложить не получилось. Конечно, это не главное, но хотелось бы по прибытии выглядеть хорошо. Только я принялась за макияж, как в дверь постучал Брайн и сказал, что давно пора ехать. Все было как в тумане. Жаркий вечер, такси, козы и тук-туки на улицах, гудение автомобилей, люди, целыми семьями, едущие на одном велосипеде. Была потрясена чистотой в аэропорту. Меня провели необычным маршрутом, а по особому проходу для дипломатов. Все документы приготовили заранее. У выхода на посадку было совершенно пусто. Самолет уже готовился к отправке. Наждал только какой-то парень в ярко-желтой куртке. Спасибо, — сказала я Брайну, — и поблагодарите от меня Чарли. — Поблагодарю, — с усмешкой пообещал он. — Не его, так папу. Потом он вручил мне паспорт и пожал руку. Очень уважительно. Так даже до ареста никто мне руки не жал. «Вы большой молодец», — проговорил Брайан. «Большой молодец, мисс Джонс». Десять ноль ноль. Немного поспала. С радостным волнением возвращаясь домой. Ведь духовное это прозрение ко мне пришло. Теперь все в моей жизни будет по-другому. Программа новой жизни. Первое. «Не буду больше ни пить, ни курить, потому что прожила без этого 11 дней. Выкурила только две сигареты, а на что мне пришлось пойти, чтобы их получить, я вспоминать ни за что не хочу. Хотя, пожалуй, маленькую бутылочку вина я сейчас всё-таки выпью. Надо же отпраздновать. Да». Второе. Не буду полагаться на мужчин. Только на себя. Сделаю исключение, если Марк Дарси Снова захочется со мной встречаться. О, Господи, как мне этого хочется! Надеюсь, он понимает, что я его по-прежнему люблю. Надеюсь, это он меня спас. Надеюсь, он будет встречать меня в аэропорту. Третье. Не буду переживать из-за ерунды, лишнего веса, плохой прически, из-за того, кого Джуд решила пригласить на свадьбу. Четвертое. Не буду полностью пренебрегать советами из книг для работы над собой а просто ограничусь самыми главными из них. По поводу оптимизма, умения не падать духом, прощения. Только, пожалуй, к Мудаджеду, отныне его так зовут, это не относится. Пятое. Буду осторожнее с мужчинами, поскольку они, очевидно, представляют собой угрозу, что доказывает история с Мудаджедом, не говоря уже об истории с Дэниелом. Шестое. Не буду больше обращать внимание на оскорбительные выходки со стороны других, Например, Ричарда Финча. Стану тверже и увереннее в себе. Седьмое. Стану духовнее и буду придерживаться духовных принципов. Отличненько. Теперь можно почитать «Хеллоу» и «Желтые газеты». 11.00. Ммм, отличные снимки Дианы с Доди. Она чуть-чуть поправилась. Хм. однако же. Только я похудела, как она начинает моду на небольшую полноту. Рада, что она счастлива, хотя почему-то сомневаюсь, что он ей подходит. Надеюсь, она встречается с ним не просто потому, что он не ведет себя как паразит. Хотя, если и так, я ее понимаю. 11.15. Похоже, про меня в газетах ничего не пишут. Но ведь Чарли сказал, что никто не хочет поднимать шум Так что все держится в секрете, чтобы отношения с Таиландом не портились. Импорт арахисового соуса не прерывался. И т.д. 11.30. Коричневый — это черный нынешнего сезона. Только что прочитала в «Мэри Клэр». 11.35. Хотя вообще-то коричневый должен быть серым нынешнего сезона, ведь серый был черным прошлого сезона. 11.40. Это очень плохие новости, ведь колво коричневых вещей у меня в гардеробе нулевое. Правда, может, деньги вдруг свалятся на меня так же неожиданно, как произошло мое освобождение? Одиннадцать сорок пять. Ммм, да чего ж здорово пить вино после такого перерыва. Очень в голову ударяет. Двенадцать тридцать. Фу! После запойного чтения желтой прессы меня подташнивает. Я и забыла, какое паршивое чувство. Всегда охватывает после этого занятия. Наподобие похмелья. И еще возникает ощущение, будто все события в мире превращены в какую-то жуткую, все время повторяющуюся историю все действующие лица которые сначала добрые, хорошие, а потом злые и ужасные. Особенно мне понравилась статья про развратного священника, оказавшегося моральным паразитом. Всегда приятно, когда другие ведут себя нехорошо. Правда, мне кажется, те, кто создал общество в поддержку этого священника, мотивация у них такая. Женщинам, вступающим в отношения со священником, часто просто некому больше обратиться. Заняли довольно лицемерную позицию. А как же другие женщины, которым не к больше обратиться? Тогда уж нужно создавать общество в поддержку женщин, павших жертвами сексуальных отношений с министрами, членов британских спортивных сборных, переспавших с членами королевской семьи, представителей католического духовенства, переспавших со знаменитостями или членами королевской семьи, знаменитостей, переспавших с простыми смертными, которые впоследствии поведали об этом представителям католической церкви, которые впоследствии за деньги передали эту информацию прессе. Может быть, я продам газетам свою историю и на этом-то и заработаю? Нет, так поступать неправильно. Ну вот, из-за желтой прессы моя духовность уже в опасности. Правда, я могла бы написать книгу. Может, по возвращении... Я стану национальным героем, как Джон Маккарти. Джон Маккарти — британский журналист, похищенный террористами в Ливане в 1986 году. Провел в плену пять лет. Об этом был снят фильм «Заложники», главную роль в котором сыграл Колин Фёрд. И напишу книгу под названием «Когда тучи сгущаются». Возможно, другие варианты, связанные с природными явлениями. Может, меня встретят в аэропорту как героиню. Марк, Джуд, Шерон, Том, родители и толпы фотографов, а также Ричард Финч, униженно просящий дать ему эксклюзивное интервью. «Лучше мне не слишком напиваться. Надеюсь, голова не поедет окончательно. Мне кажется, встретят меня полицейские или следователи и увезут на секретную базу на допрос. Пожалуй, посплю немного». 21.00. Время теперь британское. В хитру прибыла в состоянии сильного похмелья. Всё пыталась стряхнуть с одежды хлебные крошки и оттереть следы ярко-розовой зубной пасты, проданной в самолёте под видом десерта. Одновременно повторяла про себя фразы, которые скажу перед ожидающей меня толпой журналистов. «Это был кошмар! кошмарный наяву! Гром среди ясного неба! Но я не держу ни на кого зла, не питаю никому ненависти!» Ведь если моя история поможет предупредить других людей об опасности связи с незнакомцами, в которые вступают их друзья, значит, она произошла не напрасно, случилось со мной не зря. Однако на самом деле я была уверена, что никакие журналисты меня встречать не будут. Без всяких происшествий прошла таможенный контроль и, выйдя в зал прибытия, стала с волнением оглядываться в поисках знакомых лиц. И тут на меня... Набрасываются журналисты, целая толпа и фотографы с лампами для вспышки. Все мысли выветрились у меня из головы, и я ничего не смогла сказать. Лишь твердила, как попугай, без комментариев. Прямо как министр, пойманный на сексе с проституткой. Шла вперед, толкая тележку с багажом, и мне казалось, колени у меня сейчас подкосятся. Потом тележку у меня кто-то выхватил. Я почувствовала, как меня обняли. «Не волнуйся, Бридж, мы тут! Ты с нами, все в порядке!» Это были Джуд и Шерон. Воскресенье, 31 августа. 51,5 кг. Ура! Ура! Вершина диетических достижений за 18 лет. Хотя за это заплачена неоправданно высокая цена. Алкоголь 4 порции девяносто 8995. Но сейчас-то можно себе позволить. Улучшение в состоянии стены, разрушенный Гарри Ломастером. Ноль. Два ноль ноль. Моя квартира. Как хорошо быть дома. Как хорошо снова быть с Джуд и Шерон. После того, как они встретили меня в аэропорту, к нам подошел полицейский и отвел в какой-то кабинет. Там нас ждали сотрудники, отдела по борьбе с распространением наркотиков и представитель Министерства иностранных дел тут же накинулись на меня с вопросами. Не прошло и минуты, как Шерон взорвалась. «Слушайте, это что, черт возьми, так срочно? Вы что, не видите, в каком она состоянии?» Они, тем не менее, стали продолжать расспросы, но в итоге их так напугали рыки Шерон «Вы люди или звери?» и угроза сообщить об их действиях международную амнистию что они позвали полицейского, которому предстояло отвезти нас в Лондон. «В следующий раз смотрите, с кем знакомство заводите», сказал нам на прощание сотрудник МИДа. «Ой, не начинайте!» — скривилась Шерра. А Джуд одновременно с ней проговорила тоном светской леди на вершине любезности. «Конечно, конечно, вы совершенно правы». Когда мы приехали ко мне, я увидела, что у плиты лежат коробки с пиццей, В холодильнике полно еды, на столе шоколадки, конфеты, канапе с копченым лососем и много бутылок шарданы На полиэтилене, прикрывающем дыру в стене, было огромными буквами написано «С возвращением домой Бриджит». А еще меня ждал Факс от Тома из Сан-Франциско. Он, оказывается, теперь живет вместе с парнем, с которым познакомился на таможенном контроле. «Зайчонок, наркотики зло, скажи им нет». «Думаю, ты теперь такая худенькая, что и не снилось. Плюнь на всех мужчин и присоединяйся к гомосексуальному сообществу. Приезжай сюда. Будем жить втроем голубой калифорнийской шведской семьей». Я разбил жиром из сердце. «Ха-ха-ха-ха-ха! Позвони мне. Люблю тебя. С возвращением!» К моему приезду Джуд Шерон сделали уборку в спальне, уничтожили последствия моей подготовки к отъезду, постелили на кровать свежее белье а на столик поставили цветы и положили пачку сигарет. «Обожаю, подруг! Обожаю гацентричного Тома! Джут и Шерон приготовили мне ванну, и когда я туда залезла, принесли бокал шампанского. Я показала им следы от блошиных укусов, затем я натянула пижаму, и мы, взяв сигареты, шампанское и конфеты, сели все вместе на кровать. Я стала рассказывать обо всем, что со мной приключилось, но потом, похоже, уснула, потому что сейчас темно, джут и Шерон рядом со мной нет а на подушке от них записка с просьбой позвонить им когда я проснусь сейчас они обе живут у Шерон, так как в квартире джут идет ремонт после свадьбы они с ричардом будут жить там надеюсь мастера у нее получше чем и гарри дыра в стене за время моего отсутствия не претерпела никаких изменений десять ноль ноль а где я где десять ноль одна Странно лежать на кровати с постельным бельем. Очень здорово, но как-то неправдоподобно. О, до меня вдруг дошло, что обо мне в газетах, наверное, написали. Пойду в магазин, куплю. Вырежу все статьи, стану хранить их в специальном альбоме и буду показывать внукам, если они у меня когда-нибудь появятся. Ура! Десять тридцать. Невероятно! То ли мне это снится? То ли это дурацкая шутка. Диана погибла. Это на нее совсем не похоже. 11.10. Включу телевизор. Наверняка там скажут, что произошло недоразумение, и оно уже воскресло. Покажут, как она выходит из клуба «Гавань», и фотографы кидаются к ней с просьбой рассказать, каковы ее впечатления. 11.30. Просто не верится. Как страшно! когда никто из властей придержащих совершенно не знает, что делать. Полдень. Но хотя бы Тони Блэр взял себя в руки, высказал то, что чувствуют все, а не стал толдычить, как попугай. Большое потрясение, огромное горе. Тринадцать-пятнадцать. Мир сошел с ума. И к нормальному состоянию не вернется. Тринадцать-двадцать-одна. Почему Джут и Шерон мне не звонят? Тринадцать-двадцать-две. А, -а, а может они думают что я сплю позвоню сама тринадцать сорок пять мы пришли к общему мнению что она была нашим национальным достоянием нам теперь очень стыдно что все без исключения так скупились на выражение любви к ней и ей не нравилось жить в англии точно с небес спустилась рука и нам сказали грызетесь из за нее Так не достанется же она никому. 14.00. И надо же этому, черт возьми, случиться именно в тот день, когда обо мне должны были написать в газетах. Про меня нет ни строчки. 18.00. Поверить не могу, что ее больше нет. Снова и снова перечитываю заголовок в газете и пытаюсь осознать, что это правда. Принцесса Диана была святой покровительницей всех штучных экземпляров. Начиналось у нее все, как у принцессы из сказки. И, казалось бы, с ней произошло то, чего мы все ждем. Она вышла замуж за прекрасного принца. Но ей хватило честности сказать открыто, что жизнь совсем не есть сказка. И еще благодаря ей мы понимали, раз такой красивой и потрясающей женщины мужчины обращаются столь ужасно, и она несчастная и одинока, значит и причина происходящего с нами вовсе не в том что у нас есть какой то изъян и еще она всегда умела начать жизнь заново исправлялась со всеми трудностями ей было тяжело но она не сдавалась настоящая современная женщина восемнадцать десять интересно а что стали бы говорить обо мне если бы я умерла восемнадцать одиннадцать ничего 18.12. Особенно если судить по тому, что обо мне пишут после моего заключения в тюрьме в Таиланде. 18.20. Я в шоке. С приглушенным звуком смотрела телевизор, и вдруг там крупным планом показывают первую полосу газеты с фотографиями с места катастрофы. Я с ужасом осознала, что какая-то часть меня хочет их рассмотреть. Конечно, я бы не купила эту газету, Даже если бы мне предложили, ну, фу! Фу! Что это обо мне говорит? Господи, я чудовище! Восемнадцать тридцать. Сижу, тупо уставившись в пространство. И понятия не имела, насколько важную часть меня составляет принцесса Диана. Все равно, как если бы Джут Джуд или Шерон такими веселыми, живыми, гиркогубами вдруг случилось нечто настолько чужое, страшное. И взрослая как смерть. Восемнадцать сорок пять. По телевизору только что показали какую-то тетку, которая купила в садоводческом магазине дерево и посадила его в память о принцессе Диане. Может мне тоже высадить что-нибудь у себя на окне, например, м -м -м, базилик. Девятнадцать ноль ноль. Хм, -м. нет, базилик, наверное, не подойдет. Девятнадцать ноль пять. Люди толпами идут к Букингемскому дворцу с цветами в руках, как будто у нас так и спокон веков заведено. Разве так всегда было? Что это? Идиотское эгоистичное желание попасть по телевизионные камеры или искренний душевный порыв? Хм, мне, пожалуй, тоже хочется пойти. Девятнадцать десять. Глупо как-то идти с цветами. Но ведь я ее и правда очень любил. Был среди всей этой братьи человек, про которого можно было сказать он такой же, как я. А сколько ее критиковали из-за кампании по запрету противопехотных мин. Но если хотите знать мое мнение, она очень умно использовала поднявшуюся шумиху. Всяко лучше, чем сидеть дома и обижаться. 19.15. И зачем я живу в столице, если не могу слиться с другими людьми в общем горе? Может, это не очень по-английски, но ведь все поменялось вместе с изменением климата. Тони Блэром и Европой. И теперь мы готовы открыто выражать свои чувства. Возможно, благодаря Диане английская консервативность ушла в прошлое. 19.25. Все. Точно иду в Кингсингтонский дворец. Правда, цветов у меня нет. Куплю на автозаправке. 19.40. На заправке цветы кончились. Остались только шоколад, печенье и т.п. Хорошие товары, но для данного случая не подходят. 19.45. Хотя и было бы приятно, не сомневаюсь. 19.50. Купила журнал вок коробку шоколадного ассорти, билет мгновенной лотереи и пачку сигарет. Выбор не идеальный, но ведь с цветами-то любой придет, а я точно знаю, что она очень любила «Вог». 21.30. Очень рада, что не осталась дома. Идя по Кенгсингтону, чувствовала себя не особенно уютно. Вдруг все понимают, куда я иду, причем одна. Но ведь и принцесса Диана тоже бывала часто одна. В саду было очень темно. Множество людей, молчаливо идущих в одну сторону, никаких бурных выражений эмоций, в отличие от того, что показывают в новостях. У подножия стены цветы и свечи. Все зажигают потухшие свечки, и читают оставленную стены записки. Надеюсь, теперь она знает, как они относились в нашей стране. А ведь она столько переживала из-за того, что будто бы не заслуживает нашей любви. Думаю, это важный сигнал для всех нас, женщин. Не стоит так тревожиться из-за внешности, характера и чересчур многого от себя требовать. Я немного смущалась, что принесла ВОК, конфеты и лотерейный билет поэтому поскорее засунула все это под цветы и стала читать записки, показавшие мне, что не обязательно быть литератором, чтобы суметь выразить свои чувства. Самой лучшей оказалась запись, сделанная неверной старческой рукой и чем-то напоминающая тексты из Библии. «В беде ты помогала мне, опасность от меня отвращала, в болезни меня не покидала, и когда все бежали от меня...» Ты протягивала мне руку. Что бы ни делала ты для бедных и страждущих, мне всегда казалось, что ты делаешь это и для меня».